Событие 37. -е. Все хорошее было у него от родителей, все плохое от отца с матерью. Михаил Генин. Генетика – это наука, а не шаманство. Николай Вавилов. Так, господа профессора, я с вами в диспуты вступать не хочу, а то на личности перейдем. Просто отметьте себе, а когда будете работать у нас в России, скорее всего здесь, в Москве, в Академии сельскохозяйственных наук, то мои слова проверите. Если подтвердится, то я вам щелчок по носу. Не фигурально, а материально. А если я не прав окажусь, то вы мне, каждый щелкните. Я знаю далеко не все самоопыляемые растения. Какие уж запомнил, те и назову. К самоопыляемым растениям относятся горох, фиалки, пшеница, помидоры, ячмень, фасоль. Может и другие, бобовые и злаковые. При этом злаковые еще и ветроопыляемые. Говорил со шведами Берон по-немецки, но часть понятий не знал на этом языке. Приходилось и русские вставлять, и латынь примешивать. Как на немецком будет посленовый, да хрен его знает. Бобовые? Злаковые? Линей руку вытянул, как прилежный ученик. Да, беда, отсталый вы народ. Ничего, пообщайтесь со мной, ума наберетесь и знаний. Блин-блинский, сам дурак. Линей-то вот он сидит, и он еще свою классификацию не придумал. «Где же вы учились, господин Берон? Кто ваши учителя?» Это Цельсий Старший влез. «Все мы учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Учился в Кёнигсбергском университете, а учителем мне жизнь служила. На этом закончим. Давайте я вам обрисую задачи, кои необходимо будет решить Московской государственной сельскохозяйственной академии. И вам, конечно, если вы согласитесь в ней преподавать и вести исследовательскую деятельность. Я астроном». Господин Цельсий, ну просил же помолчать хоть немного. Как вы будете учить людей, как с них дисциплину требовать, если сами этого не умеете? Отвечу в последний раз, только из уважения к вашим заслугам. В сельхозакадемии будет картографический факультет. Нужно межевание уже имеющихся пахотных земель и наметки на картах, где можно пахать, а где глины и суглинки сплошные. Пучвоведение будет преподаваться. А чтобы составлять карты, нужна астрономия. И один вы с целым факультетом не справитесь. Пишите письма знакомым. Картографы и астрономы нужны. Да, если и ученики переедут некоторые, тоже неплохо. Оплату обучения и последующей защиты диссертации возьмет на себя государство. Выпускник только потом обязан будет 10 лет в России отработать. Но, думаю, ни один нормальный человек и после не уедет. Климат лучше, зарплаты больше а русские девушки в сто раз красивее европейек. У нас охоты на ведьм не было, и красавицы сохранились. Плюс смешение кровей дает положительный результат, а в России есть все расы и народы. Все, теперь про задачи Академии и ваши, соответственно, если примете мои предложения. Практически никто на государственном уровне не занимается селекцией. Знаю я про тюльпаны, я про другую селекцию, про урожайность растений. Она сейчас есть в мизерных масштабах, и она не наука, а набор случайностей. Вам же надо сделать это наукой. Давайте на картофеле пример приведу, как и что надо делать. Первоначально нужно устранить все факторы, которые исказят истину. Нужно взять земли из-под пара, внести в нее, не жадничая конский навоз, дать ему год усвоиться, посадив, скажем, горчицу – И летом, все это перепахав, пока семена не созрели, снова посадить горчицу и опять перепахать. Вот, и весной посадить картофель. Нормально его полоте окучивать за пару недель до выкапывания, срезать ботву. Ах да, еще забыл, обязательно отрывать все соцветия. Говорят, что это процентов на 10-15 увеличивает урожай. Потом проверите. Высадите также в одинаковых условиях два поля и на одном оборвете цветы, а на другом оставите. Осенью взвесите. Вернемся к нашей экспериментальной посадке. Когда придет время собирать урожай, то обращайте внимание на два показателя. Во-первых, и в главных, общий вес всех картофелин в кусте. Самые урожайные кусты откладываете в сторону. Второй показатель – крупность картофеля. Несколько десятков самых крупных сажаете в следующем году отдельно. И так десяток лет. А с урожайными кустами то же самое. Сажаете на следующий год только их и все повторяете осенью. И так тоже десяток лет. В результате у вас должно получиться два сорта картофеля. Один с большими клубнями и скорее всего их будет немного в кусте. Но иметь очень крупные картофелины тоже плохо. Научу потом нескольким интересным блюдам. Второй сорт – это высокоурожайный картофель. В результате, не увеличивая количество пахотной земли, можно увеличить количество урожая. И при этом заметьте, что общие трудозатраты на кило, на пуд картофеля, резко снизятся. Пашешь и полишь, и окучиваешь все ту же десятину, а урожай собираешь как с трех. По пшенице, ржу, овсу, репе, моркови – принцип тот же самый. Отбор в течение нескольких лет. Только это долгий путь и не всегда благодарный. На следующий год после покупки сортового картофеля крестьянин соберет все в кучу и выберет крупную на еду, а мелкую на семена. Несколько лет и картофель опять мелкий и малоурожайный. Есть второй путь и вам как ботаникам он интересней. И до этого много нового узнали, не удержался от комментария Линней. Вот и хорошо. Теперь второй способ. Ничего нового. В тюльпанах именно этот способ и использовали. Это опыление растения вручную, предварительно стерилизовав или попросту удалив тычинки на выбранном цветке. Итак, получили вы при выращивании в первый год крупные клубни. Они разной, предположим, формы. Одни вытянутые, другие круглые, а еще они разного цвета. Есть белые, есть красные сажаете их на приличном расстоянии друг от друга и как только цветочки появятся берете обрываете тычинки на одном и пыльцой из других ваточкой опыляете цветок осенью собираете семена и высеваете их процесс тоже не быстрый понятно что в первый год картофелинки будут мелкими а вот на следующий год уже видно будет не зря ли вы потратили три года жизни Есть ли среди клубней интересные, которые могут дать начало новым высокоурожайным сортам? Не все еще, перестаньте руки тянуть. Как закончу, зададите вопросы. Конечно, на все отвечу, ну, на который ответ знаю. Есть же кроме картофеля куча всего. Яблонями, например, интересно заняться. Хотелось бы здесь, в Москве, получать крупные плоды. Только яблони – это не картошка. Здесь на следующий год и даже через три результата не увидишь. Подскажу интересный способ ускорить результат. Все тоже сначала выбираете яблоню, отрываете тычинки у нескольких цветков и опыляете пыльцой из других яблонь, желательно других сортов. После этого, забыл сказать, цветок в тряпочный мешок заворачиваете, чтобы пчелы другую пыльцу не занесли. Получили осенью яблоко, семечки посадили, на второй год у вас будет веточка. Берете кончик ее и прививаете на дичок взрослый. И через год на второй у вас будет яблоко нового сорта. Хорошее или плохое, но нового. Смысл в том, что в тот первый год пять лет нужно не один цветок самим опылять, а сотни. Тогда через пять лет у вас будет из чего выбирать. А чтобы увеличить морозостойкость дерева, Нужно через несколько поколений попытаться скрестить полученные крупноплодные яблони с дичком. Дички же не вымерзают. Почти закончил. Одному человеку справиться совсем невозможно. Нужна и высокоурожайная пшеница, горох нужен, крупная и сладкая морковь, вкусные груши, сливы на Урале и вашей Швеции, кукуруза нужна в Москве. Огромное поле для экспериментов, а для того, чтобы было кому этим заниматься, «Вы и нужны! Нужно готовить таких исследователей, агрономов, селекционеров!» Шведы помолчали, погалдели на своем, и самый аксакалистый улов Цельсий за всех ответил. «Мы принимаем бой! Запиши нас, герцог!»